повернулся к нему спиной, поднял пистолет и, толкнув дверь рукоятью меча, прыгнул в зал. Вик вскинул штерн и отступил в коридор, следя за Гестом. Тот будто с головой окунулся в кроваво-красное озеро. Он присел, вводя оружием из стороны в сторону и боком двинулся к двери справа. Попробовал открыть, но ничего не вышло. Та была заперта снаружи.